Глава 21. Валери. Я торопилась в университет не потому, что опаздывала. Я словно бежала от волны чувств, готовые накрыть меня с головой. Все казалось вокруг таким прекрасным, и ничто не способно омрачить мой день. В голове прокручивало это утро, его улыбку, заботу и беспокойство обо мне. А вчерашний вечер, я никогда не ощущала такой гармонии в парном танце. Валери. Голос Лари вырвал меня из воспоминаний. Прости, что я уже второй раз повторил свой вопрос. Ты вообще где сейчас? Он пощелкал пальцами у меня перед глазами. Лари выглядит забавно с этой стрижкой ёжиком и веснушками но в последнее время он слишком назойливый. Мне оставалось закатить глаза и пойти к своему кабинету. «Давай позже, я опаздываю. У тебя пара начнется через пятнадцать минут. Лари, а тебе чего? Говорят, ты вчера была в клубе», — сказал он и ждет, что я на это отвечу. «А вот это уже интересно». В курсе ли он сорванной вечеринки? Была, и что? Говорят, там были выстрелы, приезжали из управления, но не успели никого поймать. Я ушла раньше. Говорят, тебя видели. Не слишком ли много другие говорят обо мне? Успокойся, я просто... Что просто? Ты хочешь подловить меня на лжи? Узнать новые сплетни? Ты говоришь что ушла раньше, но видели, как ты заходила в то помещение с каким-то парнем. Значит опознались. Я просто хочу помочь, если у тебя неприятности, ты мне скажи: Лари, ты видела это своими глазами. Нет, значит, тебе донесли сплетни. У меня все отлично, Не нужно выдумывать. Я зашла в кабинет, чтобы спокойно, выдержать последнюю пару. Еще никогда учеба не была мне так безразлична. Никто не заметил моих проголов. Даже ни разу не вызвали проверить домашнее задание. Если бы недотошность Ларри, утро можно было бы считать идеальным. Я вернулась домой и села на диван, прислонившись к спинке. Тело отозвалось усталостью и напомнила последние два вечера. Повернула голову к креслу, где утром сидел Кайл. Вот бы он снова пришел, занял это место. Мы бы общались о прошедшем дне, поужинали, вышли на прогулку. Мне настолько уютно с Кайлом, что я забываю о его титуле и обязанностях. Для меня он человек, с которым у меня вот-вот могут начаться отношения. Я запрокинула голову и закрыла глаза. Казалось таким естественным, что Кайл может быть рядом со мной, там, где мы пожелаем. Я помотала головой, но этот образ не мог раствориться. Что станет со мной, если мои мечты и чувства потерпят крах. Насколько сильным это будет удар? Нужно рассказать Эшли. Она явно выразила, что не питает к нему чувств. Подруга заинтересована в моем счастье, поможет разобраться и, возможно, объяснит его поведение. Я встала, быстро надела кеды и побежала. Тело словно в невесомости, дыхание не сбивается. Волосы били по лицу, что вызывало у меня смех. Если бы я так бежала в тот вечер после бала, Кайлу бы не пришлось отставать и поддерживать меня. Пройти через вход для прислуги кажется лучшим решением, заодно пообщаюсь с ними, и никакой Томпсон меня не выпроводит. Я так по ним соскучилась и готова обнять всех. Я ушла направо от парадного входа и увидела вдалеке Эшли и Кайла. Они стоят близко друг к другу. Взгляд Эшли напряжен и холоден, а Кайл стоит ко мне спиной. Она всплеснула руками и пошла. Кайл подбежал к ней и обнял. Сейчас я видела его лицо. Он что-то ей прошептал, держа одной рукой за шею, другой выше талии. Кайл чуть отстранил ее, но продолжал держать за плечи. На секунду мне показалось, что он увидел меня, но я тут же развернулась и побежала прочь. Чтобы не задумал Кану, его сын остается обаятельным принцем, в которого Эшли может влюбиться. Если это произойдет, кто я такая, чтобы вмешиваться? Отношения со мной не просто бессмысленны, но и принесут одни лишь проблемы, как бы прекрасно все не казалось. «Привет!» — раздался знакомый голос самоуверенного новичка со стороны парадного входа. Он стоит, прислонившись к стене и скрестив руки. Видел бы его сейчас томсон был надо же, какая встреча? Ты до сих пор здесь? Меня никто не увольняет. Влюбился в королеву, значит? Это же надо было так меня провести. Я не отрицаю свою симпатию к ней. Пытаться завоевать королеву – дело одно. Максимум уволят. А вот вовлекать в группировку повстанцев за это можно и реальный срок получить. Эшли не собирается стучать на меня. Эшли не дура. И если она тебе доверилась, значит и я буду молчать. Но если узнаю, что ты запудрил ей мозги, чтобы использовать тюремным сроком не обойдёшься. У тебя явно плохое настроение сегодня. «Кстати», — я хитро улыбнулась, — «сейчас твоя возлюбленная в объятиях прекрасного принца Истона. Все еще считаешь, что у тебя больше шансов? Так вот по какой причине я снискал сейчас твою недовольство». «Иди работай, выл. я махнула рукой, но он остался со своей довольной гримасой. «Хорошо, что я в кедах. Хочется?» Скорее убежать и закрыться в комнате, подальше от кавалеров Эшли.